Глава 31. Муза. Я все сделала, как задумала. Получилось купить у перехода сим-карту без паспорта, найти попутку и договориться за вполне приличную плату доехать до родного городка. Рисковать с вокзалом и поездом я не решилась. Пока ожидала машину, прикупила еды в маленькой закусочной на вынос. Потом села на лавочке у фонтана и жмурилась на солнце. И плевать, что я оказалась бездомной, без вещей и денег, что рядом не было родных людей и надежных стен. Ощущение радости билось в груди в унисон с сердцем. Мне было хорошо и светло. Пирожки были вкусными, а сок прохладным. В подарок мне вручили смешной брелок в виде лисенка, который я вертела в пальцах. Милые ушки топорщились в стороны, а я гладила их и улыбалась. Мир казался ярким мы будто бы рожденным этим утром. Рядом со мной остановилась зеленая машинка с рисунком кошачьих лапок на боку. Дверь распахнулась, и веснушчатая девчушка спросила, «Мы с тобой договаривались?» «Довольско. Точно, садись!» Я запрыгнула на заднее сиденье и поздоровалась с остальными пассажирами. Их оказалось двое. «Мы всегда ищем девчонок для компании», — сказала женщина за рулем. — И весело, и дешевле. — Вещей у тебя немного. — Все важное тут. Я коснулась пальцем виска. — Это точно! — подтвердила веснушчатая, которая оказалась совсем юной. Так мы и ехали. Посмеивались, пели под радио, пару раз останавливались перекусить и заправиться. Никто о себе толком ничего не говорил. И мне это нравилось. Не хотелось общаться на особенно личные темы. Маме я отправила сообщение, в котором написала только два слова. «Все сделано». И пусть эта предусмотрительность могла оказаться лишней, рисковать не хотелось. К вечеру мы добрались. Огни города сияли в темноте, растекаясь огромным пятном. «Мы добросим тебя до дома», — предложила хозяйка автомобиля. Спорить я не стала. От долгой поездки вымоталась и очень хотела спать. Ноги затекли, спина ныла. «Спасибо большое!» «Да брось ты!» Отмахнулась вторая девица. «Нам повезло тебя встретить. И добралась дешевле, и компания из тебя хорошая. Кстати, у тебя голос прикольный. Стоит начать петь на сцене!» Добавила вторая девушка. «Обязательно!» Хмыкнула я и сунула рыженькой девчонке брелок. «Возьми на удачу!» «Спасибо!» – она заулыбалась. «Я как раз потеряла свой счастливый, может быть, поэтому и не сдала экзамен». «Не переживай!» – сказала совершенно уверенно. «Раз не поступила, значит, не нужно тебе было. Может, ты выбрала не то направление?» «Наверно!» – она обеспеченно отмахнулась, как могут только совсем юные. «Я и не хотела, если честно, на юридический. Родители настаивали». Вот и не переживай. Лучше пойди туда, куда сердце лежит. Будешь счастливой. С этими словами мы и попрощались. Я крепко обняла девушку, сидящую рядом, и подала ладони тем, кто расположился на передних сиденьях. «Береги себя!» – проницательно пожелала женщина за рулем перед тем, как я закрыла дверь. Оставшись в полутьме, я побрела по узкой тропинке, ведущей к дому. Здесь все было по-прежнему. Кусты шиповника вдоль дорожки, выложенной кусками тротуарной плитки, расколотые островки с проросшей травой между швами. В детстве я любила прыгать по ним, представляя, что пробираюсь в старый замок. За кустами, усеянными дикими розами, мне мерещились единороги и добрые волшебницы. Злых, по моему мнению, в реальности быть не могло. Наш дом был крайним, а сразу за ним разворачивался каменистый пляж, обрамленный огромными валунами. Когда поднималась луна, по воде от самого горизонта протягивалась длинная светящаяся дорожка. Я ложилась на крышу веранды, прижимаясь щекой к еще теплой от дневного солнца старой черепицы, а потом подолгу смотрела на отражение в качающейся воде. В шорохе ветра и далеком плеске набегающих на берег волн мне слышалась музыка. Я закрыла глаза и замерла. Все было как раньше. Только тут дышалась легко и свободно. Я была на своем месте. Тихонько обошла дом, отметив, что в окнах не горит свет. Пальцами обводила доски с облезлой краской. Шаги глушил слой мха поверх старого асфальта. Куст крыжовника жадно ухватился за шнурок кроссовки. Прямо из-под ног выпрыгнула крохотная лягушка. Пахло ночной фиалкой и влажной корой дерева. На террасе меня ждала мама. Она вскочила с кресла, и едва не упала, ухватившись за балку. Милая, родная, вырвалась. Я шагнула к ней навстречу и крепко обняла. Говорить не получалось. В горле встал ком, и я никак не могла выдавить из себя даже слова. Мама отодвинулась, всматриваясь в мое лицо, гладила его дрожащими пальцами, и шептала словно в бреду. «Вернулось, мое ты счастье!» По ее щекам бежали слезы. В отблесках керосиновой лампы я вдруг заметила, как она еще совсем молодая, похудела, как осунулось красивое лицо, под глазами залегли морщинки, а в волосах появились белые пряди. «Прости, что не приехала раньше!» «Ты не могла!» — прошептала она, шмыгнув носом но я верила, что у тебя получится. «Не понимаю, о чем ты?» Я улыбнулась. «Я не могла тебе рассказать раньше, не смела нарушить клятву. Мне было совершенно не важно, что она имела в виду. Мне было хорошо». «Где Мари?» «Купается, конечно же». Мама кивнула в сторону моря. «Сегодня вон какая луна, и она русалкой прикинулась». Я всмотрелась в темноту пляжа и не увидела ничего. Заплыла далеко, но она вернется. Все мы возвращаемся. «Я так скучала», — сказала тихо. Мы сели на плетеный диванчик, обнявшись, а фонарное стекло билась крупная бабочка. Рядом стоял потертый фарфоровый чайник и три такие же чашечки. Одна из них с щербинкой на краю была моей. «Мы тебя ждали». Проследив за моим взглядом, сказала мама. «Вот я и дома. Теперь им до тебя не добраться». Мама тихонько всхлипывала, гладя меня по волосам.